Любовное письмо из Женевы. Анархия не исчезла с окончанием гражданской войны в Испании. Она продолжила жить и возродилась, как только динозавры отвели глаза. Такая революция, как наша, неодноразовая. Нет, она не прекратится, как в чередовании времен года. Я надеюсь, вы поймете, что эта книга — любовное письмо. Любовное письмо всем вам, милые анархистки и анархисты, и новым жизням, которые вы создаете. В мире, в котором нет надежды, вы даете надежду Во времена террора вы учите нас любить. В мире без будущего вы приносите величайший из возможных дар — настоящее. Процесс создания этой книги был столь же опасным, сколь и его содержание. Страницы тайно пересекали международные границы. Электронная почта пересылалась из независимых центров в самый разгар протеста. Против же 8 Общие поправки делались в поселках штата Чиапаса, скватах Нью-Йорка, иллюстрации во время длительных переездов в товарных вагонах, пересекающих великие равнины Северной Америки. Мы надеемся, что это новый тип книги, написанный не академиками или же последними любимчиками СМИ, но людьми улиц, таким же, как и вы. Если ты, бухгалтер, экономист, магнат, чиновник, специалист по классификации или какой-то другой тип динозавра, можешь считать это последним предупреждением. Как бы то ни было, если вы найдете в этих словах хоть малейшее воодушевление, вы на пути. Называете ли вы себя анархистами или нет, эта книга для вас». «Эта книга для вас, за всё, что вы сделали и за всё, что вы собираетесь делать. Мы надеемся, вы найдёте её полезной. Если есть на Земле какая-то тайна, то она состоит в том, что вы непобедимы. Мы хотим, чтобы вы осознали свои собственные возможности и задействовали то, чем вы наделены. Рядом тысячи анархистов, таких как вы. Нет никакой разгадки к революции, нет никакой диалектики, нет ведущей теории». Революция проста. Выйди на улицу, найди ребят со столь же горячими сердцами, и если они не смогут представить себе этого, помоги им. Объедините усилия, соберитесь и составьте планы, и затем осуществите их. Власть динозавров в конечном счете разрушится, как карточный домик. Возможность обычных людей взять свою жизнь в свои руки сияет впереди уже сейчас, непрерывно растущая, постоянно изменяющаяся, вечно дорогая нашим сердцам. Нет больше нежных прощаний, воодушевляющих последних слов или грусти по вчерашнему дню. Эти страницы представляют собой мимолетный взгляд на мир ежедневных чудес, который мы называем народной анархией. Или просто анархией. Если нам это больше нравится. Позвольте разделить с вами улыбку, заговорчески подмигнуть, тепло обнять и поцеловать. Мы встретимся еще, в этом нет сомнений. Это конец нашей маленькой книги, но сегодняшний день всего лишь начало анархии. С любовью, Эмма.